Глава девятая. Я на это все лишь головой покачала. Кот что-то утаивал, и мне это не нравилось. Ладно, я ее прикрою, как смогу, но если король поймет, что у нее нет магии, сказала Эрика. Неважно, для этого я здесь. Эрика тяжело вздохнула. Как скажете, она вновь кинула на меня взгляд. Ладно, ты свободна! Но я еще должна ей принести ужин и платья. Все же она только попала в замок. К тому же остальным уже родственники доставили одежду. «Иди», — сказал кот. Эрика кивнула и вышла из комнаты. Я повернулась к Мэтью. Кот так и сидел на кресле и задумчиво смотрел в окно. Он точно необычный кот. А еще меня точно втянули во что-то непонятное. «И что это все значит?» — прищурилась я. — Я не понимаю. — Что тебе непонятно? — спросил он с раздражением. — Твоя задача — подложить королю медальон. — А дальше что? — На этом все, — ответил он, глядя на меня своими зелеными глазищами. И взгляд такой строгий был. Я тяжело вздохнула. — Тогда я все равно не понимаю. Ты мне только что не дал достать тот медальон в зале, — сказала я. — Потому я тебя и не хочу посвящать в это... «Ты не поняла, почему нельзя было это сделать?» Я закатила глаза. «Потому что это было опасно?» — спросила я. «Я должна буду это сделать, когда окажусь с королем наедине?» Кот мяукнул. Это было немного странно и неожиданно. «Ладно, вот теперь ты поняла немного», — ответил он. «Да, ты не должна доставать тот медальон у всех на виду. Только когда будешь один на один с королем». «Сделай ты это сразу, то наш план бы не сработал!» Я кивнула. «Да, это все звучит логично, но все равно мне непонятно», — продолжила я. «Даже если я это сделаю, этот медальон, он же непростой. Если я его не могла достать сразу, значит, он что-то сделает. И тогда... Как я тогда сбегу от короля?» Я вновь посмотрела в глаза коту. Мне показалось, что его взгляд был абсолютно пуст. Я нервно сглотнула. Мне казалось, что меня подставляют. Непонятно, для каких целей, но это подстава. Догадок пока у меня нет. Только то, что Эрика почему-то испугалась кота. — Тебе не стоит насчет этого беспокоиться. Я вытащу нас отсюда, когда придет время, — ответил Мэтью. И все равно меня напрягла его пауза и взгляд, которым он смотрел на меня. Я ввязалась во что-то страшное, это уже понятно. Мне хватило ума этого понять, когда меня вытолкнули из круга света и еще подножку невидимую сделали. Кот же вообще вел свою игру, в которую меня не хотел посвящать. Я сейчас буквально клещами из него все вытягивала, поэтому и решила пока не расспрашивать. «Надеюсь, у меня будет время понять, как отдать медальон королю. К тому же я здесь ради брата». «Хорошо», — я коротко ответила коту и прошла дальше в комнату. «Хотя бы рассмотрю, что здесь да как. Мебель, конечно, старинная и впечатляющая, и комната немного меньше, чем квартира, которую я снимала. А еще я обнаружила здесь еще одну дверь, за которой находился туалет, выглядящий как некое подобие деревянного трона, и деревянная катка, должно быть, ванна. Посмотрела на свое отражение в зеркале, находящемся тут же. Ну и вид у меня, испуганный и бледный, совсем на себя не похоже. Я покачала головой. «Какой же кошмар, когда попадаешь в другой мир!» «Ну да ладно, мне-то что? У меня есть брат, которому нужна помощь. Значит, мне остается только выжить тут». Даже со странным котом и непонятной служанкой. Я должна собраться. «Лера!» — я обратилась к своему отражению. «Все хорошо. Ну, подумаешь, попала. С кем не бывает. Хотя такого ни с кем не бывает. В общем, мы справимся». Даже легче стало, когда я себе напутственную речь сказала. Да и с другой стороны, что я могла поменять сейчас? Ничего ровным счетом. Так что будем действовать по ситуации. «Есть медальон, я его подкладываю королю, дело в шляпе. Мой брат становится здоровым, а я возвращаюсь домой в свой мир». Я еще раз глянула на себя и решила хоть умыться. Вот только тут не было никакого крана. Я тяжело вздохнула. «Да что такое? Раковина, высеченная из камня, тут же есть? Значит, и кран должен быть где-то». Но тут не было ровным счетом ничего, что могло бы напоминать кран только какие-то кристаллики, которые были внутри стены. Может, это и были краны? Я коснулась одного из них, и тут раздался едва слышимый скрежет. Миг! И мне в лицо брызнула струя воды. Я закашлялась и попыталась отключить ее, Но вода продолжала бить мне в лицо. Я вновь придвинулась к стене и нажала на еще один кристалл. И тут вновь раздалось шипение. На этот раз вода брызнула в раковину, Но поток холодной воды так и не прекратился. Я вновь подошла поближе и попыталась выключить воду. Но она не останавливалась. Хаотично нажимая на кристаллы, я умудрилась руку просунуть в шпаривающую воду. И тут, наконец, поток воды совсем прекратился. Я стояла мокрая посреди ванной, а подо мной на полу собралась целая лужа. Ну и жесть я тут устроила. Срочно надо вызывать магического сантехника.